Глава 14 Накануне днем случилось много такого, о чем Лиза понятия не имела. Например, узнав из разговоров жены, где и с кем в этот вечер будет Ирина Дягилева, Серов вызвал к себе пасынка и велел ему кое-что сделать. А тот, узнав, чего от него хотят, сначала заортачился. Пришлось ощутимо надавить на его самолюбие. А вечером, когда они вернулись из клуба, Олег, несмотря на позднее время, ввалился к сирову в кабинет и требовал, чтобы тот отдал ему Лизу. Потом просто просил. Но ей об этом не было известно. Только то, о чем обмолвился Олег и собственные догадки. Да она и не хотела знать. Девушка просто поднялась к себе и долго-долго мылась в душе. А потом улеглась в постель. И нет, не плакала. Она не плакала теперь. Лиза хотела поговорить с отцом вечером, но отложила все до утра, потому что решение должно быть взвешенным, а не под влиянием момента. А утром проснулась в половине седьмого, быстро оделась и задолго до завтрака уже была у отца в кабинете. «Здравствуй, девочка!» заулыбался он, сидя в кресле. «Ты тоже ранняя пташка? А мне вот уже не спится по ночам!» Развел руками и добавил. «Возраст!» «Или совесть!» — подумала Лиза. Но вслух сказала. «Доброе утро! Я хотела...» «Присаживайся!» Перебил он ее, показывая на кресло. «Расскажи, как повеселилась?» Смотрела на него и поражалась. Отец расслабленно сидел в кресле. Голова откинута на спинку, руки скрещены на животе. В глазах обычное насмешливое выражение. «Милый дедушка, да и только!» «Спасибо, хорошо», — проговорила она. «Я думаю, вам уже доложили. Кажется, мы договорились, что ты называешь меня папа, нет?» Он подался вперед, глаза прищурились. Скрещенные руки теперь лежали на столе. «Я отлично повеселилась, папа!» Она особо выделила последнее слово. «Благодарю. Я увидела все, что мне хотели показать, и сделала нужные выводы». Серов нахмурился. «Подожди, дочка, ты...» На сей раз она не дала ему договорить. Лиза положила руки на подлокотники кресла и спокойно проговорила. «Я хочу видеть маму. Это мое условие» и только в этом случае я подпишу контракт». Минуту он молча смотрел на нее, потом склонил голову. «Хорошо». Еще несколько секунд густой вязкой тишины прошли в ожидании, прежде чем Серов начал говорить. «Мне нужно время». Он нервно потер руки, не отрывая взгляда от столешницы. «Подготовиться, сделать несколько звонков, кое-какие дела». Но я обещаю, что сегодня же вечером мы вылетим в Мюнхен, а завтра ты сможешь увидеться с мамой. Это тебя устроит, Лиза? Да, устроит. Хорошо. Кивнул он, бросив на нее странный взгляд из-под бровей. А ей вдруг показалось, что ему почему-то больно. Странное чувство ударило в нее, вызывая реакцию в ответ. Раскаяние, стыд. Жалость? Она обещала себе подумать об этом потом: Спасибо, папа. Мужчина снова кивнул, отворачивая лицо, как будто не хотел, чтобы она его видела. Ализа набрала в грудь побольше воздуха и сказала: Где брачный контракт? Я подпишу прямо сейчас. Тот мгновенно сосредоточился и, закрываясь привычной броней язвительной насмешливости, спросил. «А ты все внимательно изучила?» «Да», — кивнула Лиза. «Все имущественные вопросы. Остальное...» Ей не хотелось смотреть на него, не хотелось говорить, что просто тянула время. Но она все же призналась. «Договор составлен практически безупречно». «Лиза...» Серов встал из-за стола и подошел ближе. «Может быть, ты хотела бы еще подумать?» Нет. «Я не вижу смысла оттягивать этот момент. Не думаю, что это что-то изменит». «Ладно», — шумно выдохнув, проговорил отец. «В крайнем случае ты всегда можешь развестись». «Развестись?» Резко вскинула голову Лиза. Она же так и не стала просматривать ту часть контракта. «Как глупо! Развод был бы идеальным решением». «Да?» По договору вы можете развестись, но только после того, как родится совместный ребенок. Отец смотрел на нее, склонив голову на бок. В глазах что-то непонятное, хищное. И этот странный блеск. В первый момент Лизи хотелось выругаться матом. Грязно. «Значит, не разведусь», — проговорила она сухо. «Хорошо, как знаешь, дочь», — проговорил тот. Извлек из сейфа оригиналы, положил стопочкой на стол и позвал ее. «Присаживайся в мое кресло, так тебе будет удобнее. И вот, возьми мое перо». Когда она пересела, Серов сам передал ей свою ручку с золотым пером, настоящую чернильную, безумно дорогую. Лиза нахмурилась. «Наверное, это был какой-то очень значимый жест». Просто она сейчас была не в том состоянии, чтобы оценить этот жест по достоинству. На короткое время девушка застыла с пером в руках. Такое чувство, будто она стоит на краю, и ловушка вот-вот захлопнется. Подпишет «Жизнь кончится». И все, она больше уже никогда не будет прежней. Но ведь она и так уже никогда не будет прежней и вывела первую подпись. Дальше было легче. Перо мягко скользило по бумаге. Только едва слышный шелест. Скрип, с которым начали крутиться невидимые колесики новой судьбы. А пока Лиза подписывала все эти бесконечные экземпляры, Серов успел сделать пару звонков и приобрести билеты на вечерний рейс до Мюнхена. «Готово!» Наконец, проговорила она, откладывая в сторону подписанные экземпляры брачного контракта. «Хорошо, девочка моя», — сказал Серов. «Теперь иди, собирайся, а мне нужно еще кое-что сделать. Встретимся в половине четвертого». Не было слов. Она смогла только кивнуть на прощание и вышла из кабинета. Секунду еще Серов смотрел на дверь после того, как она закрылась за Лизой. Потом перевел взгляд на часы. Не было и восьми. Его дочь действительно ранняя пташка. Потом набрал своего адвоката и распорядился, чтобы Марку Савельеву передали официальное приглашение на встречу. «Ко мне в офис, в 11.30». Несколько технических указаний, и он отключился, застыв у окна. Времени немного, А за сегодня ему нужно было много чего важного сделать».